Глава шестая Мы тащились день за днем, избегая стычек. Но когда избежать не удавалось, забрасывали ветками трупы и ехали дальше. Иногда священнику удавалось настоять, чтобы хоронили по-христиански. То есть в земле рыли могилу, священник читал что-то из своей книги, мы все бросали по горсти земли в яму на трупы, как будто прощались с родственниками. «Меня однажды сильно поцарапало, но, оказывается, принцесса умеет врачевать. Весьма и весьма, как сказали бы у нас, нетрадиционными способами». Приложила к ране ладони, пошептала что-то совсем не церковное. Кровь отхлынула от ее лица, а голос потерял звонкость. Но когда убрала пальцы, на месте косого пореза остался багровый шрам». Бернард на всякий случай сказал мне строго, чтобы я ничего такого не думал, священник тоже умеет точно так же, а это значит, что у принцессы это умение с учением церкви ничуть не расходится. В начале второй недели на горизонте выступила горная цепь, разрасталась очень медленно, но все же пошла в вширь. На вершинах днем наблюдался блеск, будто нас рассматривали в бинокле. «Снежные шапки», — сказал я себе. Всего лишь снежные шапки. А мы пока что двигались по редкой красоты долине. Деревья гнутся под тяжестью плодов. В ручьях и озерах тесно от рыбы. А дорогу то и дело пересекают стада оленей, свиней, коз. В кустарниках гнездятся оравы птиц. Толстые гуси безбоязненно переходят дорогу прямо перед конскими копытами. Я в восторге смотрел по сторонам. В зоопарке такое не усмотришь. Но Бернард хмурился, брови постоянно сдвинуты. Я видел, как он нюхает воздух. Вскоре и сам уловил запах гаря. Ланзерот, конечно же, впереди, на вершине пологого холма придержал коня, выбирая дорогу, махнул рукой. За лесом стал бы дыма. У меня стиснулось сердце, будто я временами переставал быть человеком третьего тысячелетия, который в городских новостях видит репортажи с места событий, где разбиваются машины, из груд металла выволакивают окровавленные тела, из горящих домов выпрыгивают люди и на глазах зевак разбиваются об асфальт. Миновали лес. Взгляду открылось зеленое поле. Пшеница еще не созрела. Пожар коснулся только с краю. Но на месте домов либо чернеют головешки, либо развалины очагов. Я робко предложил проехать прямо через деревню. Вдруг да поможем чем-то погорельцам, хоть мы и не МЧС. На что Бернард посмотрел хмуро, спросил. «Ты что, совсем дурак?» «Не знаю», — ответил я растерянно. Но даже с дороги, что вела мимо деревни, я увидел такое, что сердце сжало а горло перехватило. Между домами, а то и прямо в чёрной зале развален, трупы, трупы, трупы. Почти со всех сорвана одежда. Видать, разбойники, такие же бедные или же уцелевшие крестьяне собирали всё, что могли. Я не мог видеть даже на расстоянии обнажённые тела. Отворачивался. В кино, играх и даже в городской хронике всё выглядит красивее или незначительнее. Из повозки высунулся священник, прокричал. «Мы поступаем не по-христиански!» «Господь нас простит», — ответил Ланзерот благочестиво и осенил себя крестным знамением. «Мы должны остановиться!» — крикнул священник. «И похоронить!» Повозку немилосердно трясло. Он ухватился обеими руками за края и даже уперся лбом, чтобы не вывалиться. Лицо было обозлённое и жалкое. «У нас есть другой долг», — отрезал Ланзерот. Остальные промолчали, только Бернард буркнул. «Они уже мертвы. Там лишь бренная плоть. Души либо в аду, либо в чистилище. Он даже Дик согласен. Дик, ты что молчишь? Или ты язычник?» Я сказал торопливо, понимая, какое для них это имеет значение. «Нет. Какой из меня язычник?» «Да сейчас уже трудно понять», — ответил Бернард непонятно. «Кто есть кто на этом свете?» На привалах я первым бросался собирать хворост, а потом мы все ели жареное на углях мясо. Только священник, как я заметил, никогда не подходил к костру, не сидел завороженно глядя в огонь. Не подбрасывал хворост, не тыкал прутиком в багровые угли, заставляя искры с веселым треском устремляться к небу. Перед сном он обычно сидел у повозки и, упершись спиной в тележное колесо, читал толстую потрепанную книгу, пока не наступала ночная тьма. Я, помню что человек с улыбкой нравится всем, часто улыбался. Делал лицо открытым и бесхитростным. Даже угрюмый Бернард, в конце концов, подобрел и удостаивал меня коротких бесед, но священник при очередном контакте на привале уперся в меня твердым и острым, как наконечник рыцарского копья, взглядом. «Изыди! Их ты обманул? Но меня не обманешь! Твоя душа подобна колодцу, наполненному гадами!» Я передернулся. Спросил жалко. «Так уж и гадами...» «Что там? Тьма?» Он отодвинулся брезгливо, забормотал молитву, осенил меня крестом, а когда заговорил, я уже видел, что он ни за что не переступит черту, разделяющую нас. «Бездна тьмущей тьмы, провалы ада, леденящее поле отчаяния и клубки змей, отвратительных гадов всевозможной скверной и мерзости!» Я пробормотал «Святой отец!» Это чересчур образно. Но он так махал руками и непрестанно молился, что я повесил голову и вернулся к костру. Совсем недавно считали, а здесь и сейчас явно считают, что к спящим в поле в рот может заползти ящерица или мышь, в желудке вывести потомство, или даже заберется змея и выведет змеенышей. Думаю, кто-то придумал специально для храпунов, спящих с открытыми ртами, а потом привилась и выросла в стойкое поверье. Но в этом случае священник говорит о душе. О Фрейде старик не знает, тем более про атомарную структуру всего сущего, в том числе и души, если это понятие в самом деле имеет под собой некую почву. Символисты мелькнуло в голове. В средние века мыслили и даже видели символами. Я сам встречал в школьном музее серьезные карты для моряков, где ветры изображены в виде толстых морд с надутыми щеками, север и юг свирепого вида дядями, только северный с сосульками на бороде и усах, а южный смуглый и кудрявый с золотой серьгой в ухе. Мою душу отшельник углядел в виде колодца, но вообще-то как в воду смотрит. Я в самом деле чувствую там бездны мрака, отчаяния, Там ледяные просторы космоса. Что вне меня и внутри меня, там грызущие меня изнутри ядовитые гады, а также пауки, скорпионы и прочие жуки-дровосеки, которых отшельник не углядел из-за слабости зрения, ибо этот мир не знает даже очков, не говоря уж про контактные линзы или коррекцию по Фёдорову. Я спал как убитый, но среди ночи раздался скрежещущий звук. Я проснулся, весь дрожа. Сердце колотилось часто-часто. Несмотря на холодную ночь, пот выступил на лбу. Перед костром, освещенной красным пламенем, стояла долговязая фигура. Обе руки вскинуты к темному небу. В одной зажато нечто сверкающее. Я суетливо протёр глаза. Скрежещущий звук раздался громче. Я вслушался... Это всего лишь был вопль нашего священника. «Вставайте! Вставайте все! Я чувствую, приближается беда!» «Мать, мать, мать!» выговорил я злобно в духе поручика Ржевского, только с большим чувством. «Новость, видите ли, беда!» «Да мы завязли в этой беде, как в средствах СМИ. Тоже мне пророк!» Но из темноты появлялись и тут же пропадали люди» с таким же холодным блеском в глазах, на руках и на теле. Но только они обвешаны совсем не крестами. И вот я уже снова в седле, всматриваюсь, вслушиваюсь». Бернард обронил, что эти земли отвоевали у нечисти всего лет сто назад. «Я почти видел, как это происходило». Семья отважных переселенцев двигалась при свете солнца, на ночь отгораживаясь заклятиями и святыми молитвами. Отыскивала хорошую землю, спешно строила укрепления, засеки, рвы. Одной семье с такой работой не управиться, потому двигались обычно группами, вместе строили защиту от нечисти, а уж потом рубили дома, распахивали земли под пашни – переносили свои укрепления дальше, чтобы обезопасить пастбище луга. В эти времена приходилось отбиваться от мелких бесов, от слабой погони и нежити. А когда забредал какой странствующий гоблин, он не мог устоять против дюжины решительных мужиков, которые, кроме вил кос, умели прекрасно управляться с боевыми топорами и мечами. А тем временем пашни давали прекрасное зерно, коровы приносили по два теленка а поселенцы то один, то другой находили клады. Кое-кто сразу же установил торговые отношения с местным народцем гномов или горных рудокопов, быстро обрастал золотишком, щеголял с драгоценными камнями на лопате, а эти камни могли бы украсить королевскую сокровищницу. Слухи о найденных богатствах доходили до старых мест, и вот уже новые поселенцы двигаются на богатые земли, «Деревня разрастается в село, а то и в город. И вот такая добыча привлекает нечисть покрупнее и помощнее. Появляются огры, банши, а то и драконы. Город вынужден искать новые средства защиты. Да и самому нужен простор, простор!» Я смотрел на остатки земляных валов. На полу засыпанные ветром исполинские рвы. Там на глубине в два-три роста явно захоронены остриями кверху обломки кос. Раньше они в самом деле блестели при лунном свете, и горе тому великану, что пробовал подойти к городской стене. А вот там что-то блестит, словно на камне пробовала расцвести белая ромашка. Явно арбалетная стрела с серебряным наконечником ударила с такой силой, что мягкий металл расплескала. Словно птичье яйцо. Чуть дальше каменный остов-часовня. Кто же поставит на отшибе еще дальше в следы от сгнившей сторожевой будки? То и дело под копытами хрустят кости. Я присмотрелся, по большей части человеческие. Целых мало. На многих следы топоров, мечей, молотов. Я горько усмехнулся покосился на Бернарда, но смолчал. Нечисть, как я слышал, орудует зубами да когтями. Иногда еще колдовать умеет. Морок там пускать Ядом да всякими чарами пользуется. Но когда я вижу следы от рыцарского меча, то не надо мне про нечисть с окровавленными клыками. Знаем мы эту нечисть. Несмотря на то, что все на конях, двигались мы со скоростью пешеходов. Очень неторопливых пешеходов. Раньше мне казалось, что если уж конь, то обязательно вголоп, ветер навстречу, раздирает рот и выдирает волосы. Грохот копыт и летящий горизонт навстречу. Ехали шагом из-за повозки. Волы вскачь необученные, да и сами кони, как вскоре я вспомнил, намного слабее человека даже в беге. Человека быстрее коня и намного выносливее. Как показали первые Олимпийские игры, когда бегунов послали сопровождать всадников на отборных конях. Но те вскоре захрапели и отстали от бегунов. Я сперва опасливо вертел головой на таких черепах, как мы, только зайцы не станут охотиться. Нас перехватить, расплюнуть, потом вспомнил, что противники тоже не на шестисотых мерсах. В этом мире у всех у нас одинаковые мечи и одинаково скоростные кони. Так что шансы равны, если не считать, что противника просто побольше. Я еще не знал, насколько жестоко я ошибаюсь. Повозка тащилась медленно, оставляя глубокие следы. Я уже овладел иноходью, рысью. Даже при полном галопе умел управлять конем одними коленями. Учился бросать в воздух топор и ловить за рукоять. Ланзерот смотрел равнодушно. Бернард бросал одобрительные замечания, типа «бросай выше», «скочи быстрее», «ещё чуть-чуть» и услышу что-то вроде «бери больше», «бросай дальше», «а пока летит, отдыхай в волю». Но больше всего мне хотелось, понятно, чтобы мою удаль заметила принцесса. Дорога вышла из леса и долго тянулась вдоль опушки. С другой стороны вместо зелёного поля на этот раз тянулись виноградники. «Домиков я не углядел. Везде только ровные зеленые холмики виноградных лос, где из-за листьев то и дело выглядывают крупные грозди сочных виноградин. Ехали почти до вечера. И все время тянулись эти ряды виноградных лос, но нигде сборщиков винограда, телег с наполненными корзинами, нет винодавилен, винокурен, сараев с огромными сорока ведерными бочками». Потом увидели, как из-за ближнего леса поднимается черный дым. Совсем недавно никакого дыма... Значит, загорелось недавно. Ланзерот повернул коня. Бернард выхватил топор, прокричал. «Асмер! Рудольф! От повозки ни шагу!» Я толкнул коня пятками в бока, ибо шпоры в этих мирах, я слышал, полагаются только рыцарям. В ушах засвистел ветер. Но сам я держался за спинами блещущих железом Ланзерота и Бернарда. Зверь подо мной чересчур боевой. Я же в драку не рвусь. В моем мире уже привыкли искать компромиссы, консенсусы. А то и научились расслабляться для получения удовольствия по неволе. Деревья ушли в сторону. На той стороне рощи горели повозки переселенцев. Трупы по всей дороге. К ближайшим деревьям ползет человек. За ним кровь, и я позеленел, увидев длинные кишки из вспоротого живота. Ванзерот и Бернард помчались было в сторону пыльного облачка. Туда явно уходят насильники. Затем начали притормаживать коней. А я сразу увидел чудовищную тварь. Какую в ночном кошмаре не увидишь. Сидит по ту сторону одной из телег, наполовину скрытая стеной дыма. И жадно пожирает человеческое тело. Я человек консенсусов, а завидя впереди драку или даже пьяную компанию, благоразумно обойду стороной. Но сейчас я заорал. Повернул коня и ринулся через стену дыма. Конь взвился в воздух. Долгое мгновение мы летели через удушливый гарь, затем яркий свет, жуткая крылатая тварь. Она мгновенно вскинула голову и оскалила зубы. От мерзкого писка по коже пробежали пупырышки. Я хотел прыгнуть, но просто свалился с коня. Одной рукой ухватил за горло, не давая страшным зубам впиться в лицо. Другой обхватил за основание кожистого крыла и рванул на себя. Тварь бешено извивалась. «Я чувствовал, что не удержу. Выпустил шею» обеими руками перехватил за спину и сдавил изо всех сил. Треснуло, затрещало, сильная боль в плече. Но крылатый зверь трепыхаться перестал. Сверху прогремел разъяренный голос Бернарда. «Ты что делаешь, дурак?» Крылатый зверь остался. Я поднялся, отступил. Тварь вся в коричневой шерсти, голова с собачью, с вытянутым, как у павиана, рылом. Из раскрытой пасти хлещет кровь, зубы блестят, как алмазы. На прижатых к брюху лапах, когти в красном. Я, наконец, пощупал живот. Рубашка в лохмотьях, на пальцах осталась кровь. Подъехал Ланзерот. Он сделал, сказал он бернардо отстраненно, что мог. «Разве ты учил драться?» Взгляд Бернарда был полон осуждения. «Но голыми руками! Он что, пьяный мужик?» Ланзерот заметил. «Ну, пьяный мужик и курицу не задавит». Дорога повела его по опушке леса. В одном месте Ланзерот взглянул на помятый куст, натянул поводья. Его взгляд метнулся поверх веток. «Я услышал властный голос рыцаря. «Выходите! Мы не враги!» Ветки раздвинулись. Вышла женщина с двумя детьми. Мальчик смотрел на всадника из-под лобья и с ненавистью, а девочка заревела и пыталась спрятаться матери под подол. От леса простучали копыта. Рыжий конь принцессы несся, как яркая сказочная птица. Женщина инстинктивно попыталась закрыть детей, но принцесса в одно мгновение спрыгнула Порывисто обняла женщину, присела на корточки перед детьми. Бернард проехал вдоль догорающих повозок. Массивные плечи опустились под незримой тяжестью. Голос старого воина был хриплом от горечи. «Сволочи! Они не только всех убили, но еще и глумились. Над женщинами так вовсе!» Он развернул коня. Глаза полыхали яростью. Принцесса подняла голову, в глазах был немой вопрос. Бернард покачал головой. «Детей туда не стоит, даже если... если они и так все видели. Да и вам, ваша светлость, не стоит». Я едва не разорвался от сочувствия, ибо прекрасные глаза принцессы наполнились слезами. «Бедные дети!» Прошептала она. Девочка прижалась к ней доверчиво. Принцесса обняла ее. Другой рукой привлекла к себе мальчишку. Женщина всхлипнула. «Откуда берется эта нечисть, ваша светлость? Отродясь, такого не было!» Я оглянулся на тварь. Волосы зашевелились и поднялись. Нахлынул запоздалый страх. Руки тряслись. Я все вытирал ладони об одежду. «Это не мои войны. Я не человек драк и скандалов. Просто я уживчивый человек. Я пью с людьми, с которыми не люблю пить, пью то, что мне отвратительно, веду себя так, как принято, говорю то, что надо говорить. Но, похоже, это относится не только к московским тусовкам. Здесь я того, как все». Из-за поворота показалась наша повозка. Рудольф хлестнул коня и поскакал вперед. Асмир настегивал валов. Ланзерот проехал вдоль горящих повозок. Бернард оглядел меня с головы до ног, буркнул. «Асмир, посмотри, что у него с пузом! И в плечо гарпия его успела, успела!» Асмир, не слезая с коня, хозяйски повернул меня, оглядел, хлопнул по здоровому плечу. «Царапины! А как она и сдохла!» «А вот этот... этот... ее просто задушил в объятиях!» «От нежности?» — переспросил Асмер. «У тебя крепкие руки, парень!» Они переглянулись с Бернардом. Подкатила повозка, Асмер сочувствующе развел руками. «Новые рубахи не везем, придется заштопать эту!» Бернард окинул меня хмурым взглядом. «Так рубах не напасемся! Надо его прикрыть кожаным доспехом!» Или хотя бы латами. На привале Асмер вытащил и разложил по траве нечто, похожее на украшенную металлическими бляшками конскую упряжь. И не сразу узнал рубашку с короткими рукавами из толстой кожи. «Против меча или топора не выстоит», — объяснил Бернард как придурку. «Но скользящий удар, или вон, как сейчас тебе пузо когтями, это минует». «Надевай», — подбодрил Рудольф. Остальные молча наблюдали, как я неуклюже влез в эту сбрую, где добавочные ремни на поясе, двойные полоски кожи на плечах и спине, мелкие железные пластинки на груди. Наконец я одернул на себе эти кожаные латы или доспехи, повернулся перед Бернардом. «Все правильно?» Он покачал головой. В глазах было удивление. «Ну, парень, взглянуть бы на твоих родителей!» «Это же доспехи самого горлака!» Я не знал никакого горлака, но Рудольф пояснил. «Горлак был здоровенным дядей, а его доспехи на тебе как собственная кожа. Даже того я бы еще добавил пару пальцев на плечи». После обеда в пути я догнал Бернарда. Каменное лицо гиганта было совсем мрачным. «Отрадясь, такого не было!» — проворчал он. Я сперва не понял, к чему это, потом вспомнил причитание уцелевшей женщины. «Короток, человечий век, короток, а память еще короче!» «Было, еще как было!» Я спросил осторожно. «Даже на этих землях?» Бернард хмыкнул. «А то как же!» «Но те, кто пришел первым, были сильны и отважны!» а помыслами чисты. С легкостью побивали мразь, теснили нечисть и не успокоились, пока последняя не была посечена мечами и сожжена на чистом огне. С той поры здесь жили мирно и счастливо. Но, как видишь, люди обленились, начали забывать высокие истины, а слово Божье превратилось в пустой звук. Ты заметил, в каком виде у них церковь? Я вспомнил серое обветшалое здание, мимо которого проехали. Как будто это был заброшенный сарай. Крест на крыше обломан и почернел. Будто в него ударила молния. «А что церковь?» Бернард кивнул угрюмо. «Вот и ты тоже. Ладно, Дик, оставляем тебя в следующей деревне. А то дальше за перевалом уже опасные земли. Совсем недавно там было так же мирно. Но теперь всякие твари...» которых раньше не было. А я причем? Не понял я. А гибнут в первую очередь те, пояснил Бернард почти зловеще. Кому наплевать на святую церковь? Кто не посещает обедни? Кто забывает креститься? Кто не знает молитв? Кто смеется над святыми таинствами? А если и не гибнет? Он внезапно умолк, перекрестился. Я некоторое время ехал молча. «Холодок страха шевелил волосы», — спросил осторожно. «А что с теми?» «Лучше бы они погибли», — ответил Бернард коротко. «А что с ними происходит?» — допытывался я. Бернард покачал головой. «Не хочу об этом говорить. Понял?» «Понял», — ответил я покорно и начал придерживать коня. «Прости, что потревожил». За спиной послышался конский топот. Асмер догнал, поинтересовался. «А правда, что ты гарпию задавил голыми руками?» «А что было делать?» — спросил я. «Меча не было. Топора тоже. Хм, не знаю, помог бы топор». Я насторожился. «А почему нет?» «Да знаешь ли...» — голос Асмера стал нерешительным. Он оглядел меня с головы до ног. Заколебался, махнул рукой. Словом, легче троих закованных в железо рыцарей сразить, чем одну такую крылатую гадость. Почему? Не знаю. Но когда нападают, то руки и ноги делаются ватными. И в голове такой грохот, как будто камни-дробилка заработала. Еле-еле поднимаешь щит, топор. Я пожал плечами. Камни-дробилка и не удивить того, кто слушает хэви-металл. «Не знаю. Я ничего такого не слышал. А эта тварь, она ж не больше бродячей собаки. Я знал людей, что даже кошек боятся, крыс, мышек, пауков, хотя легко могут растоптать, расплющить». Асмер помолчал, сказал задумчиво. «Может быть, ты гораздо больше прав, чем догадываешься».